Райден вошел в замок, возглавляя 300 человек. Арк быстро словил эту возможность и повёл Тёмный Эдем. Благодаря Фугетсу, которые повелись на искушение Арка, Тёмный Эдем смог присоединиться к главным силам без каких-либо потерь. Конечно, Райден не будет с нетерпением сражаться до конца, поэтому со сложившейся ситуацией самое безопасное место именно рядом с ним. Если Арк будет рядом с Райденом, который являлся лидером гильдии Гермес, он мог избегать любые опасности до самого решающего момента. Он также получил возможность нанести последний удар Алано. «Хорошо. Теперь следует ли мне наблюдать за тем, как падет Алан? «Убить любого, кого заметите!» Райден был в хорошем настроении отправился наверх. Вскоре они все таки прибыли на место, заблокированное огромной железной дверью. «Зал славы!» Это была комната в замке, которая символизировала власть лорда. Железная дверь, которая подвергалась множественным ударам воинов и снарядам пушекарка, вскоре была разрушена. Алан, больше нет места, куда ты сможешь сбежать! Чёрт возьми, остановите их!» Отчаянный голос Алана послушался из угла комнаты. Две группы столкнулись с жестоким звоном, который сотряс все помещения. Последняя линия обороны гильдии «Рассвет клинка» в зале славы насчитывала 250 человек. Они также были отборными игроками, которые имели лучшие навыки в гильдии. Однако Альянс Гермеса насчитывал 300 человек. Они также имели подавляющую силу благодаря бета тестерам О, дух уничтожения! Превратився в пепел! Адское пламя! Джил и Дюк тоже пережили сражение и использовали свои навыки на большой территории. Огненный столб взревел, и прошелся по всей округе, а десятки стрел начали обрушиваться, словно град. Поскольку магии и священники погибли, сила активных навыков по области была абсолютной. После команды Райдена воины быстро загнали в угол своих противников после чего здоровье членов гильдии «Рассвет клинка» стремительно понижалось. Тем не менее, через мгновение кто-то со стороны защищающихся также призвал заклинание по широкой области. «Лезвие ветра! Торнадо!» Многочисленные лезвия пронеслись через Альянс Гермеса, и люди, которые имели мало очков здоровья, быстро попадали на землю. «Чёрт! У этих парней ещё остались маги!» Райден выругался и посмотрел на мага. Арк тоже рефлекторно посмотрел туда и почувствовал, что его дыхание на мгновение остановилось. Последней маг Гильдера клинка, стоящей возле Алана, была эльф Лориетта. «Значит, ты еще жива!» Затем крикнул Райден. «Дюк, изрешите эту женщину!» Дюк быстро выровнял осанку и натянул тетиву. После использования магии по широкой области, тело Лориетты было беззащитным. Это была не та ситуация, когда она смогла бы избежать мастерских навыков Дюка, но почему? Арк взял ситуацию в свои руки... И побежал вперед, блокируя вид дюку. Что ты делаешь, идиот? Дюк кричал на Арка и выстрелил, но благодаря небольшому опозданию стрела отскочила от щита Алана. Что за тупец? Выплюнул Дюк, но Арк проигнорировал его, после чего взглянул с горьким выражением на Лариетту, прятавшуюся за Аланом. Поступаю так, даже после того, как Лариэта выбрала Алана. Она была Аланом на протяжении длительного времени. Но когда он увидел, что Лариетта помогала Аллу на поле боя, он не мог не чувствовать себя ужасно. Разбитые чувства или, может, чувство предательства, но Арк по-прежнему не хочет видеть ее смерти. Даже если существует множество возможностей атаковать артиллеристами, Арк все равно не отдавал приказ. Но он знал, что он не мог навсегда оставаться с таким двусмысленным отношением. Прошло уже 20 минут, как с собой, и 400 игроков уже погибло в Зале Славы. В сумме войск с обеих сторон насчитывалось 130 человек. Причём только 30 из них были на стороне гильдера Светкаленка. Если кто-то видел шанс, то смог бы сразу атаковать Лориэтту. С другой стороны, на протяжении всего времени атаковать ее с расстояния мог только Дюк и артиллерия Тёмного Эдема. Поскольку Арк заблокировал Дюка, оставались только пушки, один или два раза... Черт с ними. Но если Арк продолжит защищать ее, тогда просто не сможет больше игнорировать всех. Да, это война. Она это тоже знает. Арк вздохнул и приказал артиллерии нацелец на Лориотто. Из задних рядов Альянса Гермеса послышались мощные звуки, Арк вздрогнул и обернулся с выражением ужаса. Те, кто появился, были паладинами, которые прибежали и взяли Альянс Гермеса в клещи. Они... Он забыл об этом, когда Аллан выходил наружу со своими войсками, у него ведь еще было 20 кавалеристов. Хотя некоторые из них погибли в том хаосе, но все равно их оставалось еще 17 человек. Он хотел оставить их напоследок, а затем сделать нам сюрприз со спины. 17 паладинов объединились с остатками свет клинка, начиная сбивать с ног членов Альянса Гермеса. «Думал, что я просто так отдам вам эту комнату?» Лицо Алана было наполнено уверенностью. «Вы получили одно изделие восстановления промежуточного уровня». Змея проверила информационное окно и вздохнула. Она облуждала по всему полю боя и уже покрылась пылью вместе с кровью. Еще могут появиться некоторые полезные вещи, которые выпали из карманов игроков. Я верю в твои силы, змея!» После получения приказа Арка, она провела много часов в поисках. Змея тщательно обыскивала трупы, чтобы быть полезной саму хозяину. Когда что-то блестело, она мгновенно пересекала поле боя, а потом проглатывала предмет. Змея приподняла потертое лицо, и в этот момент в голове мелькнуло выражение Арка. Змея знала... Арк всегда имел счастливый вид, когда ему доводилось видеть деньги, не говоря уже о предметах. На самом деле, змея не знала ценности предметов, но упорно трудилась, выучив для себя, что предметы становятся деньгами для ее хозяина. Но до сих пор она ничего не проглотила ради него, попадалась только парочка зелий, поэтому если она вернется к нему с подобным заработком, то Арк наверняка расстроится. В голубых глазах змеи появились слезы: «Я рассчитываю на тебя, змея!» Голос Арка продолжал появляться в ее голове. Но она никак не могла найти желанный предмет, чтобы удовлетворить хозяина. Арк даже может подумать, что змея такая же, как и Дедрик с Деймосом. Это было бы так несправедливо и обидно, ведь она просто желала ему угодить. Но почему ей так не везло? В конце концов, с ее невинного личика продолжали стекать слезы. Внезапно перед змеей мелькнуло сообщение. «Вы проявили новую силу! Преследование!» начальный, классовая характеристика. Вы получили новый навык благодаря вашим усилиям в поисках чего-то скрытного. Ваш язык получил способность соединяться с чувствами осязания и запаха. Можно определить все вокруг вас, используя кончик языка. Возможно даже определить направление, куда необходимо двигаться, чтобы получить желанную цель. Эта способность показывает важнейшие подсказки для отслеживания скрытых предметов и врагов. Вы способны отыскать все предметы в радиусе 200 метров, Кроме того, вы также способны определить направление движения, глядя на последние оставленные следы за прошедший час. Когда уровень повысится, дальности время увеличится. Потребление маны — 30. Зрачки змеи расширились. На самом деле, преследование было навыком, который изучались еще детонышами Аламоны от своих матерей, когда только появлялись на свет. Тем не менее, змея выросла с арком, поэтому не имела такой возможности, блуждая вместе со своим хозяином долгое время, Глотая бесчисленное количество предметов, ей все-таки удалось изучить этот навык. Хотя информационное окно должно было появляться перед Арком, но сейчас змея была слишком далеко. К тому же она ведь даже не могла читать, однако ощущала, как ее чувства стали острей. Она сразу же начала использовать язык и чувствовать что-то знакомое издалека. Это был знакомый запах, запах предмета, который стоил денег, что так любил Арк. Змея сразу направилась к месту, откуда чуяла его и через некоторое время обнаружила тело паладина, это был один из тех кавалерийских наездников, которые преследовали арка. Змея рассердилась и ударила паладина хвостом. Этот парень заслуживал того, чтобы умереть за приставание к ее хозяину. В качестве мести она начала шмонать всё его тело, в том числе и под бронёй, где оказалась похороненная перчатка. «Вы получили перчатку славы!» Змея сразу проглотила предмет и закричала. Несмотря на то, что она не была в состоянии проверить информационное окно, Но с помощью всего лишь одного взгляда она смогла инстинктивно почувствовать деньги. Теперь она могла вернуться с чувством выполненного долга. Змея огляделась жадными глазами, как у арка, поскольку пожелала большего. Однако, к сожалению, перчатки были единственным предметом в округе, поскольку больше ничего рядом не было, змея направилась в другое место. «Так, погибло много членов гильдии Рассвет Клинка, но надежда всё еще есть. В этом бою удар в спину может также очень сильно снизить боевой дух. Паладины внезапно бросились вперед, нападая на атакующие силы Альянса Гермеса прямо в спину. Змея, которая пряталась среди трупов, забеспокоилась и втайне погнулась за ними. Бронированные рыцари могли выронить невероятно ценные предметы. Если не собираются сражаться, то вполне возможно их смерти, а это повышает шансы падения предмета. Другими словами, если змея последует за ними, тогда может получить шанс украсть еще один хороший предмет. На лице змеи образовалась до более знакомая усмешка. Это было выражение, которое можно было часто заметить на лице Арка.